Часть четвертая. Орех, рах. Лодочник, пой, лодочник, пой. Лодочник, лодочник, спляшем со мной. Спляшем, лодочник, спляшем, будем плясать, До да светла танцевать, и только утром отправимся спать. Хей-хой, лодочник мой, поплывет по реке вниз вага ее. Американская народная песня. Мосты. На любой другой речке Черничкин план провалился бы. Ялик или вовсе не отошел бы от берега, или сразу же сел на мель, или застрял бы в водорослях, да мало ли что. Но здесь, на тесте, нет ни галечных отмелей, ни подводных зарослей. Течение, сильное, ровное, спокойно несется со скоростью пешехода, и у берега, и на середине. И ялик, как отплыл на несколько ярдов, так и заскользил, спокойно и ровно, подальше от страшного места. Почти никто из беглецов даже не успел сообразить, что произошло. Эфравские крольчихи ни разу не видели реку, да и дубок с плошкой... Вряд ли поняли, что такое лодка. Они, не только они, просто доверились ореху и выполнили приказ. Но вот что было ясно всем до единого и кроликам, и крольчихам так это что генерал потерпел поражение. Измученные, промокшие, они свернулись клубочками, не в силах ни говорить, ни чувствовать ничего, кроме робкого облегчения, не в силах даже просто подумать о том, что их ждет впереди. Но само ощущение облегчения, неважно, робкого или нет, говорило, насколько плохо они понимали, что происходит. И насколько велик был страх перед генералом. Даже опасное путешествие показалось им счастливым избавлением. Все еще шел дождь, вымахшие так, что уже не обращали на летящие капли никакого внимания, а тяжелевшие от воды кролики стучали зубами от холода. Ялик, больше чем надюим, дюйм, залило дождевой водой. Валявшаяся на дне лодки маленькая, оторвавшаяся деревянная планка теперь плавала в луже. Когда Ялик отошел от берега, Беглецы пришли в такое смятение, что поначалу воду заметили немногие. Но теперь она донимала всех — и на носу, и на корме. Кроме Плющика и Тетатинанк, они-то устроились на узенькой банке посередине. В довершение ко всему, кролики плыли на виду всего света и ничего не могли с этим поделать. Наконец. Управлять яликом они не умели и не знали, куда он их принесет. Но это беспокоило только ореха, черничку до пятика. Шишак в полном изнеможении лежал рядом с орехом. Отчаянная храбрость, которая помогла ему выйти из эфрафы, теперь улетучилась, давала знать себя раненое плечо. Несмотря на дождь, на пульсирующую боль, он готов был уснуть, растянувшись прямо на голых досках. Шишак открыл глаза и посмотрел на Ореха. — Второй раз мне бы такого не сделать, Орех, — сказал он. — Второго раза не будет, — отозвался Орех. — Все висело на волоске, — продолжал Шишак. — А шансов? Один на тысячу. «Зато детям наших детей будет что послушать», — сказал Орех, намекая на кроличью поговорку. «Не нравится мне твоя рана. Как тебя угораздило?» «Да подрался с одним из Ауслафы», — ответил Шишак. «С кем? Орех ведь не знал». — Что такое полиция совета? — С грязной паршивой тварью, вроде гавсы, — пояснил Шишак. — А ты-то ему надавал? — Конечно. Иначе бы меня здесь не было. Надеюсь, он уже отбегал свое. — Послушай, Орех, крыльчихи у нас теперь есть. Что дальше? — Не знаю, — ответил Орех. — Надо спросить наших умников. А, кстати, где Кихар? Куда это он подевался? Он-то как раз должен знать что-то об этой штуке, на которой мы сидим. При упоминании об умниках, одуванчик, сидевший за спиной ореха, поднялся, пробрался по решетчатому полу на корму и вернулся с черничкой и пятиком. «Мы как раз думаем, что будет дальше», — сказал им Орех. «Ну, наверное», — ответил Черничка, — «скоро нас прибьет к какому-нибудь берегу, и можно будет выбраться отсюда и поискать укрытие. Но чем дальше нас отнесет от приятелей Шишака, тем нам же лучше». «Оно, конечно», — сказал Орех, — «но мы тут у всех на виду, а удрать некуда». Если заметят люди, то быть беде. — Люди не любят ходить в дождь, — сказал Черничка. — И если на то пошло, то и я тоже. Но сейчас для нас дождь — спасение. В ту же минуту сидевшая рядом с ним Хизентли вздрогнула и подняла голову. — Простите, сэр, что перебиваю вас, — начала она, обращаясь к ним. как к офицером. Но там птица, белая птица. Она летит к нам. Сквозь завесу дождя над рекой возник кихар и опустился на нос ялика. Крольчихи испуганно шарахнули в сторону. — Местер Орех, — сказал поморник, — скоро мост. — Фитите мост. Никому из кроликов и в голову не пришло, что они плывут вдоль тропинки, по которой бежали перед грозой. Тогда берег скрывала от глаз живая изгородь, да и вся река выглядела по-другому. Но теперь впереди, совсем близко, они рассмотрели тот самый мост, по которому впервые перешли через Тест. Они сразу узнали его, потому что и с реки, и с берега он выглядел одинаково. «Может, вам удастся под ним пройти, а может и нет?» — сказал Кихар. «Но, Фы, все равно сидите здесь!» Прямой неарочный мост опирался у берега на низенькие быки. Нижние металлические фермы абсолютно ровно параллельно глади воды лежали над ней всего в дюймах восьми. Орех вовремя понял, о чем говорил Кихар. Если ялик и проскочит под фермой, то ферма пройдет над головой не больше, чем на расстоянии когтя. Любого, кто хоть чуть высунется из лодки, зацепит и наверняка смахнет воду. Орех спрыгнул в собравшуюся на дне лужу, и протолкался между мокрыми, сгрудившимися кроликами на корму. — Всем лечь на дно! — Всем лечь на дно! — крикнул орех. — Дубок, серебряный, всем! — Ну и пусть мокро! — Ты, и ты, как там тебя? — А, Блэковар, давай на дно, быстро! Он, как и Шишак, обратил внимание, до чего же быстро все эфравцы выполняют приказы. Орех увидел, как поднялся в воздух, и скрылся за деревянными балками кихар. Под мостом с обеих сторон путь течению преграждали крепкие опоры, и оно несло здесь немного сильнее. Ялик было проплыл в проем, но вдруг один конец занесло, да так, что у ореха душа ушла в пятки. Он отвел глаза и стал смотреть на берег. Пока старшина трясся от страха, Мост наплывал на них темной массой. Точь в точь снежная глыба, которая вот-вот сорвется с ветки. Орех прижался к дну ялика. Кто-то жалобно пискнул и стал карабкаться наверх прямо через ореха. Потом раздался сильный удар, по всей лодке прошла дрожь. И ровно ее скольжение прекратилось. Потом что-то царапнуло о борт. Стало темно. и над ними, почти касаясь голов, нависло брюхо моста. На мгновение ореху показалось, что он в норе. Потом брюхо исчезла, ялик выскользнул на свободу, и орех увидел кихара. Мост кончился, и беглецы вновь понеслись вниз по течению. Наступил на ореха, как выяснилось, желудь. Его зацепило балкой и подбросила в воздух. Ошеломленный жолоть все же остался целый невредим. Я не сразу выполнил приказ, Орех-рах, сказал он. Надо было бы мне немного пожить в эфрафе. Недолго бы ты протянул, ответил орех. И боюсь, вот так крольчиха, вон та, на другом конце лодки. И там мало чему научилась. Под мостом одна из крольчих решила вдруг. выбраться из лужи, и ее ударило балкой по спине. Спину ей точно покалечило. Но Орех пока не понял, серьезно или нет. Он увидел рядом с крольчихой Хизентли и решил, что раз он не в силах помочь, лучше не вмешиваться. Он оглядел всех своих мокрых, замызганных товарищей и сравнил их с Кихаром. Смелым, щеголеватым. «Нам надо выбраться на берег, Кихар», — сказал он. «Как это сделать? Кролики, как ты понимаешь, не созданы, чтобы плавать». «Фам не остановить лодку, но дальше еще один мост, он ее и остановит». Ничего не оставалось делать, только ждать. Их несло все дальше вниз, и вскоре они оказались у излучины, где река поворачивает на запад. Течение было таким же ровным, оно вынесло ялик на середину и медленно развернуло. Пришествие с желудем и крольчихой так всех перепугало, что они не смели шелохнуться, и сидели с несчастным видом почти по уши в луже. Орех пробрался на нос. и посмотрел вперед. Река здесь стала шире, и течение замедлилось. На ближнем обрывистом берегу тесно стояли густые деревья. На противоположном раскинулись широкие заливные луга. Пологий, зеленый, похожий на покосы от шипских склонов берег, тянулся, насколько хватало глаз. Орех надеялся, что их прибьет где-нибудь на той стороне, но течение спокойно уносило Ялик все дальше. Пологий берег остался позади, и теперь обрывы стояли по обеим сторонам. Ниже по течению реку перегораживал второй мост. О нем и говорил Кихар. Мост был старый, из потемневших от времени кирпичей. У берега слева и справа он зарос плющом, валерианой и лиловатой льнянкой. Мост лежал на четырех опорах, между которыми темнели низенькие арки, высотой едва ли намного больше фута, почти как в дренажной трубе. А сквозь арки с обратной стороны слабо пробивались лучи дневного света. Опоры были прямые. Но возле них собрался речной мусор, водоросли и палки, который постоянно наносило течение. Орех сразу сообразил, что Ялик доплывет до моста и застрянет. И когда оставалось совсем чуть-чуть, орех снова спрыгнул на дно. Но на этот раз предосторожность оказалась лишней. Ялик развернулся, ударился о две опоры разом. тихонько царапнул по кирпичу и остановился. Он застрял. За пятнадцать минут их отнесло меньше, чем на полмили. Орех положил на борт передние лапы и с любопытством огляделся. Внизу под мостом возле опор бурля кружила вода. Берег слишком крут и слишком далеко. На него не запрыгнешь. Орех повернулся и посмотрел вверх. Кирпич гладкий. На середине между ними и ограждением — карниз. Тоже не взобраться. — Что делать, черничка? — спросил Орех, глядя на ободранный нос лодки. — Ты и нас в это втянул. Давай вытаскивай. — Я не знаю, как, Орех-рах, — ответил черничка. Такое мне и в голову не приходило. — Похоже, придется поплавать. «Поплавать — Поплавать? — переспросил Серебряный. — Не нравится мне все это, Орех Рах. Ясно, что плыть недалеко. Но посмотри на берег. Выбраться здесь мы не сможем. А значит, нас понесет течением прямо под мост. Орех заглянул подарку. но почти ничего не увидел. Темный и короткий тоннель был не длиннее ялика. Течение, кажется, там ровнее. Похоже, препятствий нет никаких. Места под аркой для головы плывущего кролика вполне достаточно. Но арка была слишком узкой, и Ореху никак не удавалось рассмотреть, что же там по другую сторону. Начинало смеркаться. Вода, зелень. Листьев, движущиеся отражение крон, фонтанчики дождевых капель и какая-то странная серая штука, которая, кажется, вертикально торчит из воды. Вот и все, что ему удалось разобрать. Шум дождя глухо отдавался в туннеле. Ореха тревожил. Этот гулкий звенящий звук, отраженный от перекрытий, совершенно не похожий на знакомые шорохи. в земляных туннелях. Орех обернулся к серебряному и черничке. — Мы застряли накрепко, — сказал он, — но оставаться нам тут нельзя. Где же выход? Над ними, на ограждении моста, появился кихар. Стряхнул с крыльев дождевые капли и слетел в лодку. — Лодка все! — заявил он. — Польши! — «Не штать!» «Но как же мы доберемся до берега, Кихар?» Обратился к нему Орех. Поморник удивился. «Сопака плавает, крыса плавает, а вы не плаваете?» «Мы тоже умеем плавать, но недалеко, а берег слишком для нас крутой. Против течения нам не выплыть. Оно нас снесет в эти туннели, а что там, неизвестно. Там хорошо, вам понравится. Орех растерялся. Кефара, разве поймешь? Он же не кролик, а большая вода, какая она ни наесть, наверняка еще страшнее, чем река. И Кихару тут все нипочем. Лапень он знает плохо, говорит всегда коротко, самыми простыми словами. Кролики спасли ему жизнь, и Кихар в ответ сделал для них все, что мог. Но орех отлично понимал, что все равно поморник презирает их за робость, беспомощность, их бескрылость, привязанность к дому. Он часто теряет терпение. Попытался ли он взглянуть на берег глазами кролика? Что за мостом? Слабое течение. Низкий пологий берег, куда все они выберутся без труда. Чересчур это хорошо. А вдруг кихар торопит их лишь потому, что ему просто кажется все легко? На это больше похоже. Предположим, один из них вспрыгнет в воду и поплывет по течению. Что с того остальным, если он не вернется? Бедный орех огляделся по сторонам. Серебряный зализывал рану на плече шишака. Черничка, натянутый, как струна, сидел на скамейке и дрожал от страха, думая о том же, что и орех. И пока орех размышлял, Кихар вышел из себя. Ярк, шорт, кролик не хорош. Что делать, я покажу? Он неуклюже спрыгнул с задранного носа лодки. Нос вошел почти в самый туннель. Кихар сел на воду, как кряква. В течение понесло его прямо под арку, и он скрылся из виду. Вглядываясь в темноту, орех поначалу ничего не увидел. Потом на другой стороне, на фоне пробившегося света, возник черный силуэт Кихара. Он выплыл из-под моста, свернул в сторону и исчез. Но что это доказывает? — сказал Черничка, стуча зубами. — Он умеет плавать, умеет грести своими лапами с перепонками. Он не вымок насквозь, не продрог и не стал от воды тяжелее раза в два. Кихар уже снова устраивался на ограждении моста. — Надо плыть! — коротко бросил он. Несчастный орех все никак не мог решиться. Снова заныла нога. А вид шишака, не кого-нибудь, а шишака, полубесчувственного от усталости, не принимавшего никакого участия в разговоре, окончательно сбил с толку. Орех знал, у него не достанет духу гнать шишака в воду. Ужасное положение. Орех приподнялся на скользких досках и заметил, что рядом сидит пятик. Орех. — Я пойду, — спокойно сказал он брату. — Мне кажется, все будет в порядке. Он поставил передние лапки на борт ялика. Потом вдруг все замерли. Одна из крольчих забарабанила по решетчатому днищу. Сверху раздался звук приближающихся шагов, человеческие голоса и запах горящих белых палочек. Кихар улетел. Никто из кроликов не шелохнулся. Шаги приближались, голоса стали громче. Они были уже на мосту, до них как до верхушки кустов. Инстинкт гнал кроликов прочь, бежать, спрятаться. Орех перехватил полный ужаса взгляд Хизентли. и старался смотреть на нее как можно строже, пытаясь заставить не двигаться. Голоса, запах человеческого пота, кожи, горящих палочек, боль в ноге, сырой гулкий тоннель — все это уже было когда-то. Почему эти люди его не замечают? Они просто не могут его не заметить. Он лежит после самых их ног, и он ранен. и люди пришли за ним. Потом звуки и запахи стали слабее, шаги затихли, люди перешли через мост, даже не взглянув за ограждение. Они ушли. И Орех решился. «Значит так», — сказал он, — «всем в воду! Давай-ка колокольчик. Ты, кажется, хотел побыть водяным. За мной!» И он вспрыгнул на банку и подошел к борту. Но следом за ним пошел Плошка. — Быстрее, Орех Рах! — пискнул Плошка, дрожа и стуча зубами. — Я с тобой. Только давай быстрее. Орех закрыл глаза, перевалился через борт и упал в воду. И как в Энборне, его тотчас же пронизал холод. Да вдобавок он мгновенно почувствовал, что такое течение. Его повлекло какой-то силой, словно ветром, но ровно и безмолвно. Он беспомощно плыл в душном холодном тоннеле, не чувствуя под ногами никакой опоры. Орех испугался. Он задыхался, барахтался, пытался, задрав голову, глотнуть воздуха, цеплялся когтями за грубые кирпичи под водой, снова терял их, Его относило все дальше. Но вдруг течение ослабело, тоннель закончился, стало светло, и он снова увидел над собой небо и кроны деревьев. Барахтаясь, орех почувствовал под ногами что-то твердое, оттолкнулся, потом еще и еще, и в ту же минуту коснулся мягкой земли. Он рванулся вперед и чуть не по уши увяз в жидкой грязи. Орех выбрался. на болотистый берег. Пытаясь отдышаться, несколько минут он лежал неподвижно. Потом оттер лапами мордочку и открыл глаза. Первое, кого он увидел, был облепленный грязью плошка, который выбирался из воды чуть поодаль. Позабыв обо всех своих страхах, в приливе восторга и благодарности, орех бросился к нему, И оба они дружно шмыгнули в подлесок. Орех ничего не сказал, но плошка и не ждал слов. Сидя под кустиком пурпурного вербейника, оба молча смотрели на реку. За мостом начиналась еще одна заводь. С обеих сторон по берегам рос густой лес и тянулись болотца, так что трудно было понять, где заканчивается река и начинается берег. В воде и на отмелях буйно росла зелень. Дно покрывало жидкая грязь, ил, в котором кролики, выбираясь на берег, проложили глубокие борозды. Немного наискосок от кирпичного мостика, между противоположным берегом и тем самым местом, где сидели наши приятели, чуть ниже по течению, стояла решетка из тонких металлических прутьев. когда чистят от водорослей рыбные плесы, потом их сносят течением. Они застревают огромными плетями на таких решетках, а люди, надев болотные сапоги, собирают и складывают в кучи, чтобы использовать на полях как удобрение. На левом берегу гниющие водоросли лежали целыми грудами под деревьями, и вся заводь была... Зеленый, закрытый, сырой, и сладко пропахло гнилью. — Молодец, Кихар! — проговорил орех, с удовольствием разглядывая эту зловонную пустыню. — Зря я ему не доверял. При этих словах из-под моста выплыл третий кролик. Увидев, как он барахтается в воде, словно муха в паучьей сети, оба замерли от страха. Знать, что товарищ в опасности, ничуть не лучше, чем рисковать самому. Кролика отнесло к решетке. Он проплыл вдоль нее, нащупал ногами дно и выбрался из мутной воды. Это был Блэковар. Без сил он свалился на бок и, казалось, не замечал подошедших ореха и плошку. Потом он закашлял, его вырвало водой, и Блэковар открыл глаза. «Ну, как ты?» — спросил Орех. «Более-менее», — отозвался Блэковар. «Много ли нам еще предстоит сегодня, сэр? Я что-то очень устал». «Здесь уже можно отдохнуть», — ответил Орех. «Но почему ты решился на такой риск? Мы ведь могли и погибнуть». «Мне показалось, сэр. Вы отдали приказ», — сказал Блэковар. «Понятно», — сказал Орех. Что ж, боюсь, вся наша компания покажется тебе просто кучкой головотяпов. Когда ты прыгал, кто-нибудь за тобой собирался? — Мне показалось, они очень нервничают, — ответил Блэковар. — Нельзя их за это винить. — Не в том дело. Но так можно и до беды досидеться, — раздраженно произнес Орех. — Если они еще протянут, кто-нибудь просто впадет в торн. Или вернутся люди. если бы только им сказать, что все в порядке. «Думаю, это возможно, сэр», — сказал Блэковар. «Если я не ошибаюсь, нужно просто вернуться туда, по берегу». «Мне идти?» — Орех смутился. Из всех рассказов о Блэковаре он уже знал, что в Эфрафе это был всего лишь презренный арестант, который... Никогда даже не удостаивался чести стать гвардейцем. Сейчас он только что признался, что выбился из сил, и все же готов выполнять приказ. «Пойдем вместе», — сказал Орех. «Хлауру, оставайся здесь за наблюдателя. Так или иначе, всех вынесет именно сюда. Если кому-нибудь понадобится помощь, помоги». Орех и блаковар исчезли в зеленых зарослях. Выходившая к мосту тропинка шла по высокому берегу прямо под ними. Кролики вскарабкались наверх и, осторожно выглядывая из травы, огляделись. Тропинка была пуста, ни звуков, ни запахов. По ней они дошли до моста. Здесь берег почти полого спускался футов на шесть. Блэковар без колебаний полез вниз, и чуть помедлив за ним заторопился и Орех. Как раз перед мостом между ним и кустом терновника над водой нависал торфяной пласт. Застрявший ялик торчал всего в нескольких футах от него. «Серебряный — Серебряный! — крикнул Орех. — Пятик! Давайте гоните всех воду. За мостом все в порядке. Сначала, если получится, сгоните крольчих. Нельзя терять время, люди могут вернуться. Оказалось, совсем не так просто поднять растерявшихся, поглупевших от страха крольчих и растолковать им, что делать. Серебряный метался от одной к другой. А дуванчик же, едва увидев на берегу ореха, тотчас спрыгнул с носа ялика в воду. За ним и плющик, а пятика Серебряный остановил. — Если все уплывут, орех, — крикнул он, — мне одному с этими крольчиками не справиться. — Сэр, они послушаются тлайли, — сказал Блэковар прежде, чем орех успел раскрыть рот. — Думаю, он один может их поднять. Шишак все еще дремал на дне, в луже, где устроился еще перед первым мостом. Казалось, он крепко спит. Но, едва Серебряный коснулся носом его шкурки, Шишак с изумлением поднял голову. — Привет, Серебряный, — сказал он. — Боюсь, это плечо еще доставит массу клопот, и я ужасно замерз. А где орех? Серебряный объяснил. Шишак с трудом поднялся, и все увидели, что кровь так и не остановилась. Он, хромая, добрался до банки, вскарабкался на нее с трудом и позвал Хизентли. — Послушай, все равно уже больше вымокнуть невозможно, так что давайте-ка в воду. По очереди, ну-ка, по очереди, иначе вы потопите или пораните друг друга. Вопреки уверению Блэкавара, прошло немало времени, прежде чем лодка опустела. Сначала никто и понятия не имел, сколько крольчих удрало из Эфрафы. Но на борту их оказалось не меньше десятка. И только две сразу послушались вежливого приказа Шишака. Остальные же были настолько измучены, что либо сидели съежившись, либо, вытянув шеи, тупо смотрели на воду, пока кто-нибудь не подталкивал их сзади. Несколько раз Шишак просил кого-нибудь... «Плыть впереди, крольчихи!» И так под мостом скрылись желудь, дубок и колокольчик. Крольчиха Троянлоза оказалась раненной так серьезно, что ей понадобилась помощь сразу двоих. Впереди поплыл Черничка, а сзади Тетатинанг. Стемнело, дождь перестал. Орех с блоковаром вернулись за мост к заводе. Небо расчистилось, гроза ушла дальше на восток и на душе у всех полегчало. Но только в час Фа-Ин-Ле из тоннеля наконец показался шишак в сопровождении пятика и серебряного. Он едва держался на плаву, остукнувшись о решетку, перевернулся и всплыл животом кверху, словно дохлая рыба. Течение вынесло его на отмель, а Серебряный помог перевернуться и встать на ноги. Орех и еще несколько кроликов встретили их на берегу. Но Шишак по своей старой привычке довольно грубо и резко сразу оборвал разговоры. — А ну, прочь с дороги! — рыкнул он. — Сейчас, Орех, я могу спать и только спать. И Фрид тебе в помощь, если ты собираешься мне помешать. — А вот так принято у нас, — сказал Орех, вытаращившему глаза Блэковару. — Ничего, ты быстро привыкнешь. Давай-ка тоже поищем себе свободное сухое местечко. Может, и нам удастся соснуть. Казалось, не было в этом лесу ни единого сухого пятачка, где не спал бы измученный кролик. Орех с Блэковаром не сразу нашли, Упавшее дерево с с одного боку корой. Они забрались в его крону, устроились на гладких изогнутых сучьях, быстро согрев их своим теплом, и почти мгновенно уснули.